ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Собравшись на рассвете, группа последовала по скрытой в лугах дороге. Вскоре мы дойдем до деревни Карн. Айнс там уже бывал, но никто не должен был об этом узнать. Среди них, скорее всего, знал о деревеньке лишь Энфри. Все остальные в унисон кивнули. Никакой другой реакции не последовало. Они просто молча шли. О Энфри, который об этом заговорил, было на лице нетерпеливое выражение. Между ними была в особенности странная атмосфера. Создавший эту атмосферу Айнс скрывал свое настроение под шлемом. Нинья даже не смотрел в его сторону. Но виной тому был сам Айнс, так что нечего было жаловаться. Это также было последствием вчерашней речи. Во время завтрака Нинья извинился. К этому времени уже можно было легко простить, но он не мог сказать простых слов «я тебя прощаю». Айнс понимал, что мелочен, но не мог просто так это забыть. Даже превратившись в нежить, изменившую как мое тело, так и разум, я по-прежнему такой. После того, как он стал нежитью, все сильные эмоции подавлялись. Но все более слабые чувства не исчезали полностью. Доказательством чего было то, что до сих пор в нем остался этот мелочный гнев. Старые товарищи занимали важное место у него в сердце. Хотя эти чувства были глубоко, плохо будет, если он продолжит себя так вести. Впрочем, сейчас у него не было никакого желания остановиться тем, кто изменит настроение. Айнс понимал, что ведёт себя словно ребёнок, который бросается в истерику. Он был зол на себя за такое детское поведение. В этой неловкой атмосфере было одно исключение Норбирал, которая шла возле Айнза. Поскольку Люклютер её не изводил своими речами, она была так счастлива, что даже начала что-то напевать себе под нос. Таким образом, группа молча шла вперёд и быстро дошла до окрестностей деревеньки Карн. «Ну что ж, обзор здесь столь хорош, что нам, наверное, уже не нужно шагать в формации», намеренно сказал Люк Лютер. С одной стороны дороги виднелся обширный зеленый лес, что бросало некоторые сомнения на его слова. «К тому же нельзя снижать бдительность даже на открытой местности. Это сами основы. Будет мудро продолжать идти в формации». Просто все знали, что они идут молча не из-за бдительности, требуемой искателем приключений. Очень важно оставаться бдительными. Давайте таким же образом пройдём в деревню. Конечно. Чтобы на нас не напали, важно всё время быть на стороже. По очереди ответили Пётр и друид Дайн. Лицолик Лютера говорило, только не снова об этом. «А если вдруг из далеких краёв прилетит дракон и нападёт на нас?» Добавил Нинья. люк быстро ответил. «Что это за развитие событий такое? Здравым смыслом руководствуйся! Как может сюда прилететь дракон, Нинья?» «Конечно, это невозможно. Просто слухи ходят, что в окрестностях Эронтелла водятся драконы. А говорят, в древние времена существовали даже драконы которые могли свободно управлять погодой. Но, кажется, в последнее время тут даже простых драконов не видели. А точно, я слышал, что неподалеку от Зерлистских гор появлялись морозные драконы, но их видели далеко в северной части гряды. В древние времена. Учитывая, что сказали пленники из Писания Солнечного Света, драконы – это сильнейшая раса в этом мире. В Эгдрасиле драконы тоже считались сильнейшей вражеской расой. У них не только была большая физическая атака, физическая защита и бесконечная выносливость. Они также могли использовать бесчисленные особые способности и магию. Они уже достигли особого уровня. В Эгдрасиле было много разных монстров. Среди них встречались именованные монстры, а также региональные монстры-главари-главари и очень сильные монстры мирового класса. Даже если 6 команд, состоящие из 6 людей каждая, будут драться против такого монстра, вероятность победы будет очень низкой. Кроме босса, который появлялся в конце главной истории, пожирателя девяти миров, были также восемь драконов, семь демонических королей греха, 10 великих ангелов Древа жизни. В расширении падения Валькирии появились новые боссы. Бог Шестого Дня и Пять Радужных Буд. Всего было 32 внеуровневых монстра. Некоторые из таких боссов были из драконьей расы, что показывало предпочтение разработчиков. Если драконы в самом деле существуют, нужно быть очень осторожным. В Игдрасиле драконы были расой с неопределенной продолжительностью жизни так что встретить дракона с силой, превышающей воображение, не было странно. А если ты не возражаешь, то я хочу кое-что спросить. Как зовут того дракона, способного изменять погоду?» Айнс не был достаточно бесстыдным, чтобы спокойно спрашивать что-то у человека, с которым у него была ссора. Так что он молча прошептал, но всё же достаточно громко, чтобы привлечь всеобщее внимание. Поэтому Нинья быстро повернулся к нему головой. Они вели себя, будто поссорившиеся пары. Айнс хотел этим вопросом примириться с Ниньей. Он машинально сравнил эту сцену со сценой, которую когда-то видел в кафе. Но тем не менее, поскольку вопрос задал Айнс, Нинья хоть и немного, но повеселел. Члены мечети мы и Энфри улыбнулись. Никак не отреагировала Лишнер Берал. Кстати, с самого утра она даже не заметила неловкую атмосферу между этими двумя. «Ужасно сожалею. Как только мы вернемся в город, я разузнаю». «Не нужно так волноваться. Просто сказать, что не знаешь, было бы достаточно». Я просто хотел услышать ответ. Вот только он не сказал эти слова. «В таком случае, не-не, если позволит время». «Не поможешь мне найти об этом сведения?» «Хорошо, Мамон!» Все удовлетворенно кивнули, заставив Айнза смутиться. Он был самым старшим в группе, поэтому не мог не смутиться. В ином случае все могло бы быть по-другому. «Отлично! Похоже, мы уже скоро будем в деревне!» С самого утра это были бы наиболее радостные слова. Но вдруг Айнфрис молчал. Все посмотрели в сторону деревеньки которая постепенно начала показываться из-за горизонта. Простая деревня, расположенная возле леса. Никакой необычной атмосферы. И ничего интересного. Поэтому никто не понимал, почему Энфри вдруг замолк. «Что-то не так, господин Энфри? Что-то случилось?» «А, не обращайте внимания. Просто раньше тут не было этой прочной изгороди». «Неужели? Но поглядите, в ней нет ничего особого». Честно говоря, такая защита немного потрёпанная, как для пограничной деревни, не думаете? Деревня расположена рядом с лесом, так что крестьяне, наверное, отгородились от монстров. Не было бы странно, даже если бы изгородь была посильнее, не так ли? А, ты верно говоришь, но деревню Карн защищает мудрый король леса. Крестьяне раньше никогда не нуждались в частоколе. Все посмотрели на деревню. И с того, что они видели, деревня была полностью окружена стенами. Правда, некоторые части были столь ветхого дерева, что его можно было легко сломать. И вправду странно. Что же тут случилось? Даже услышав неспокойный вопрос юноши, Айнс ничего не сказал. Потому что последний раз он был в деревне как заклинатель Айнс Уолгуун. А сейчас он был искателем приключений Мамоном. Нинья, приняв серьёзный вид, вмешался. «Наверное, я просто слишком сильно волнуюсь. Но я явно помню, какой была деревня, когда в последний раз тут был. И я заметил две очень подозрительных разницы. Первая – даже сейчас я не вижу, чтобы кто-то работал на полях. А вторая – часть урожая уже собрали». Посмотрев в сторону, в которую глядел Нинья – Они явно увидели, что некоторая часть пшеничных полей уже собрана. Ясно. Но что же тогда тут случилось? Айнс с беспокойным выражением лица всем сказал. Оставьте это на нас. Набель, пожалуйста, используй полет, чтобы обследовать деревню. Дослушав указания Айнза, Набель активировала магию маскировки и исчезла. Затем Набирала завершила произносить магию полета. И после неё даже следа не осталось. Все ждали на дороге. Когда вдруг фигура Норбирал появилась на том же месте, она доложила. «Крестьяне в деревне занимаются обычными делами. Не похоже, что кто-то ими управляет или командует. На другой стороне деревни есть ещё одно поле, на котором сейчас крестьяне работают. Что ж, похоже, я просто слишком волнуюсь. Тогда не должно быть никаких проблем». «Ну что, продолжим идти?» Пётр посмотрел на Энфри и Айнза. Те кивнули. Поскольку дорога в деревню делалась всё уже и уже, группа встала в колонну по одному и направилась ко входу в деревню. Зелёные пшеничные поля, растущие по обе стороны дороги, качались на ветру. Казалось, будто они зашли в зелёный пруд. «А... повозка!» Грохача ехала вперёд, когда Люклютор, второй в линии, вдруг заговорил озадаченным голосом и внимательно посмотрел на пшеницу. Хотя время сбора урожая ещё не настало, пшеничные стебли достигли высоты 70 сантиметров, что затрудняло обзор в море пшеницы. «Что-то не так?» – растерянно спросил идущий из Нинья. «А, ничего, наверное, просто моё воображение». Голова Люклютера была полна сомнений, но он увеличил темп и быстро уменьшил дистанцию между собой и Петром. Нинья тоже посмотрел в ту сторону, убедился, что там нет движений, и ускорился. Пшеницей заросла даже дорога в деревню. Казалось, будто ее затопило море. Чтобы пройти, они подумывали срезать пшеницу. Но так у них наверняка появились бы проблемы. Надеюсь, Христиане правильно обработают поля. Оставлять их так слишком расточительно. Пётр, идущий впереди, сбивал многие колосья пшеницы, когда задевал их своей кольчугой. Заметив это, он пробормотал себе под нос, чувствуя, что что-то здесь не так. Интуиция, отточенная бесчисленными опасностями, предупреждала его. Зелёные колосья пшеницы в самом деле падают так легко. Смотревшись в поле, Пётр осознал, что на него смотрит пара глаз. Там было маленькое создание, которое могло полностью скрыться в пшеничном поле. Хотя ему не было видно черты лица, так как их скрывала пшеница. Это точно не был человек. Что? Удивившись, Пётр захотел выкрикнуть предупреждение своим товарищам, но создание, получеловек, заговорило первым. «Не могли бы вы сложить оружие?» Короткий получеловек уже вынул своё оружие. Каким бы быстрым Пётр ни был, противник всё же будет быстрее. «Ох, пожалуйста, положите оружие! Можете передать то же самое людям за вами? Мы не хотим убить вас этими стрелами!» Услышав, как из другого места послышался тихий голос, он посмотрел в ту сторону и обнаружил умно скрытую в полях дыру в которой виднелась верхняя половина нескольких полулюдей. Они также замаскировали себя пшеницей. Пётр невольно заколебался. Согласно тому, что говорило это существо, похоже, есть вероятность для переговоров. «Вы сохраните нам жизнь». «Конечно, если вы сдадитесь». Пётр растерялся. Он должен был стоять перед повозкой и гарантировать, чтобы ни одна стрела не достигла Энфри, сидевшего на повозке. Также нужно было узнать, сколько врагов и какие они. Важно также понять цели противников, но сейчас он не мог не сдаться, не отклонить их предложения. Будто бы они видели сквозь замешательство Петра, с шорохом там встало еще двое полулюдей. «Гоблины», – прошептал Нинья. Полулюди были из той же расы, что вчерашние гоблины. Они подняли луки, прицеливаясь своими острыми глазами. Следует драться? Нинья, Люклютер и Дайн переглянулись между собой, читая намерения друг друга по выражению лица. По росту, весу, мускулам и физическим данным гоблины были слабее людей. Поскольку они обладали ночным зрением, ночью сражаться с ними было сложно. Но под солнцем средь бела дня для закалённых в боях членов Меча Тьмы они будут не такими уж сложными соперниками. Более того, здесь был Айнс, так что бой должен пройти так же легко, как вчера. В сражении против гоблинов Пётр был уверен, что победит, даже если придётся спасать заложников. Но он не решался действовать по иной причине – по сравнению со слабыми и костлявыми вчерашними гоблинами, эти имели хорошее телосложение, тело с крепкими мышцами. И не только. Гоблины также очень умело держали свои луки. Вчерашние гоблины были похожи на детей с палками, ну а нынешние выглядели как солдаты, знакомые с луком. Поскольку люди могли тренироваться, чтобы становиться сильнее Очевидно, что даже монстры могли это делать. И разумеется, это относилось и к гоблинам. Стало быть, эти гоблины могут оказаться намного сильнее любых полулюдей, с которыми Меч Тьмы дрался раньше. Затем через пшеничное поле ветер принёс новый голос. Люк-Лютер поспешно посмотрел в тыл. Э -эй, э «Эй, нас, нас уже, обнаружили? уже обнаружили?» Гоблин высунул из поля лицо, показывая язык. Вполне возможно, он хотел прокрасться назад и скрытно атаковать, но у него оказалось недостаточно навыков, чтобы обмануть рейнджера Люклютера. Хотя гоблина он заметил, это никак не улучшило их положение. Спокойно осмотревшись, они заметили на полях много передвижений. Похоже, там еще многие прятались. Видно, все они двигались на повозку, медленно завершая окружение. Положение было очень невыгодным. Члены мечети мы больше не могли придумать, как выйти из этой дилеммы. Айн с рукой остановил нарбирал, которая собиралась убить всех монстров, и понаблюдав за гоблинами, он убедился в верности своей догадки. Это гоблины и гоблины-лучники, вызваны рогом гоблина-генерала. Если гоблины под контролем девочки, которой он дал рог, то нужно избегать любых враждебных действий. «Нужно подумать о контрмерах. Но раз они не ровня мне и Норбирал, проблем быть не должно». Глядя на спокойного и расслабленного Айнза, гоблины сказали. «Человек в полной броне! Броня, если возможно, не руби с плеча! Мы не хотим драться!» Айнз снова остановил Норбирал и осторожным и жестким голосом сказал. «Не волнуйтесь. Если вы не нападёте, мы тоже не нападём!» Благодарю. «Благодарю. Эти ребята, может, и сильны, но на самом деле они не пугают. Но ты, ты, вместе с леди возле тебя, напротив. Инстинкты говорят мне, что будет ужасно, если вы двое станете моими врагами». Айнс не ответил. Просто пожал плечами. «Пожалуйста, немного подождите, пока не придёт старшая сестра». «Кого ты зовёшь старшей сестрой? Это особо оккупировало деревню Карн?» Взволнованный голос Энфри удивил гоблинов. «Энфри, успокойтесь. Мне ведь не нужно говорить, у кого сейчас преимущество. Вспомните, что Набель сказала о деревне. Тут еще остались некоторые странности. Поэтому пока мы не узнаем больше о том, что происходит, я надеюсь, мы избежим ненужного конфликта». Хотя Энфри услышал совет Ниньи, он не мог унять тревогу. Правда, лицо, говорившее, что он готов сражаться до смерти, превратилось в лицо, показывающее недовольство. Он медленно расслабил сжатые кулаки. Видя такие резкие изменения в Энфри, Айнс как удивился, так и озадачился. Конечно, поскольку путешествие было коротким, он не знал все о характере этого юноши. Но все равно он не думал, что реакция будет такой сильной. Наверное, деревня для него была больше, чем место, где он собирает травы. Чувствуя подозрение, Айнс посмотрел на юношу. Гоблины, с другой стороны, почувствовали гнев Энфри и озадаченно переглянулись между собой. А, а это, это чувствуется, чувствуется иначе, чем раньше. На, на деревню старшей сестры недавно напали рыцари Империи. Мы просто осторожны! Деревня была атакована? Надеюсь, она в порядке?» Будто отвечая на выкрик Энфри, у входа в деревню под защитой гоблинов появилась девушка. Увидев ее, Энфри широко открыл от потрясения глаза, громко выкрикнув имя: Энри! Услышав это, девушка тоже ответила дружеским голосом, полным доброты и тепла: Энфри! Айнс вдруг вспомнил о том, что слышала раньше. А! «Так тот, друг-аптекарь, не женщина, а мужчина».